Незаметно подошло время завтрака, и Фортуне пригласила Жулеваля разделить его с нею и ее новой подругой. Она любила оригинальные характеры, и этот понравился ей. Несмотря на огорчение, причиненное Марианне отъездом Езона, завтрак прошел оживленно. Фортуне и Аркадиус составили для их юной подруги множество планов, основой которых был почти везде театр. Фортюне, как и все креолки, обожала театр и музыку, а узнав, что у Марианны исключительный голос, обрадовалась, как ребенок. «Императору надо обязательно дать ей возможность петь!» — скричала она, в пятый раз наполняя шампанским бокал Жолеваля. «Если понадобится, я сама ему об этом скажу!» Марианна едва слушала, словно все это ее не касалось. Жизнь сделала слишком резкий поворот. И это оглушило ее. Она еще не привыкла к тому, что необыкновенная сила захватила ее существование, чтобы руководить им. Каждому вольно высказать мнение о ее будущем, но ведь в конце концов и она имеет право голоса. И пока друзья переговаривались, у нее созрело решение. «Я буду петь!» — повторяла она себе. «Я буду петь!» и он должен позволить мне это. Только с пением смогу я жить в его тени без особенных страданий. У него есть слава, у меня будет своя. После полудня она получила возможность увидеть пришедшего с визитом самого Талийрана. В темном костюме, элегантный, как всегда, опираясь на трость с золотым набалдашником, Князь приложился к руке мадам Гаммелен, затем поцеловал в лоб Марианну с таким отеческим теплом, что она удивилась. — Я рад снова видеть вас, дитя мое, — сказал он непринужденно, словно не расстались вчера вечером. — Княгиня шлет вам самые теплые пожелания, а мадам де Перегор, которая очень беспокоилась о вас, — Казала мне, как она счастлива узнать, что вы живы и здоровы. — Монсеньор, — ответила смущенная Марианна, — ваша светлость слишком добры. Я боюсь, чтобы ваша светлость не остались недовольны. Чем же? Тем, что наша милая птичка расправила крылья и полетела, чтобы петь в чистом небе. Но, дорогая, я никогда не желал ничего другого. Как вы думаете, почему я отвез вас к э, господину Дени? Ведь ничего не произошло, чему я не радовался и чего не предвидел. За исключением, конечно, интермедии в Шайо. Сохраните привязанность к нам, вот единственное, чего мы просим. Кстати, пока я не забыл, мой дорогой друг, поворачиваясь к хозяйке, сказал он, «Пошлите людей забрать багаж из моей кареты!» Княгиня приказала, чтобы все вещи этого ребенка были немедленно доставлены сюда. «Княгиня бесконечно добра, монсеньор!» — скричала Марианна, прозовев от радости. «Ваше сиятельство сможет передать ей мою признательность, а также то, что я остаюсь, как и прежде, к ее услугам». «Я скажу ей обязательно». «Вы знаете, дорогая, я получил сегодня утром письмо от Казимира. Оно есть заполнено комплиментами в ваш адрес», — добавил он, поворачиваясь к хозяйке. «Разве он не мог адресовать их прямо мне?» — недовольно проговорила Фортюне. «Или голландки занимают его до такой степени, что он больше не находит времени для письма?» Заботы о приумножении богатства занимают его гораздо больше, чем женщины, поверьте мне. Казимир де Монтрон, самый близкий друг Толерана, был также и любовником Фортуне. Вражительный, остроумный, временами злобный, но большой вельможа до кончиков ногтей, он томился неутолимой жаждой к деньгам и вел дьявольскую игру, полностью погрузившись в пучину финансовых комбинаций, не встречавших одобрения исполнительных властей. Фортуна обожала его таким, каким он был скверного гражданина, которому Толейран дал прозвище Иисусик из преисподней. Но, как верная подданная императора, она слова не вымолвила, когда тот изгнал Ван Вер, ее неугомонного возлюбленного, под предлогом, что в его присутствии добродетель не может существовать при дворе Франции. «По правде говоря...» Объяснила она Марианне немного позже, когда Талейран после краткого визита удалился. Бедному Казимиру просто не повезло. В конце прошлого года на улице Серутти была дуэль. Дрались на заре в саду королевы Гортензии. Шарль де Флао и Огюст де Кольбер обнажили шпаги из-за прекрасных глаз, а Казимир в качестве соседа вмешался в эту историю. Наполеон не мог свалить вину ни на Гортензию, ни на Флаво. Он удовольствовался тем, что послал Кольбера убивать испанцев и отправил Монтрона в Анвер без права уезжать оттуда. Справедливо ли такое строгое наказание? А я же вам говорила, что император очень строг. Но я должна отметить, что дело было не только в этом. Прошлым летом этот дьявол Казимир встретился в Контре, С герцогиней да Абранте, которая оплакивала отъезд Меттерниха и, как говорят, немного утешила ее. В сущности, Наполеон сделал правильно. В каком-то смысле он сослужил службу Мантрону, который без этого мог быть замешанным в скандале Абранте. — в каком скандале? — Да вы что, с неба свалились? — Наоборот. Поднялась из каменоломен Шайо, и вы это хорошо знаете. Mm, — Совершенно верно. Ну, ладно. Знаете же, что в прошлом месяце при выходе с бала у графа Марескальчи Жюно, постоянно обманывавший свою жену, устроил ей ужасную сцену, во время которой в припадке ревности едва не убил ее ножницами. — Если бы не вмешательство Мадан де Меттерних, я думаю, он убил бы ее совсем. Император пришел в ярость. Он снова послал Жюли в Испанию и его жену вместе с ним, чтобы заставить их помириться. По-моему, ему следовало бы также покорить эту коргу Каролину. Каролину? Его сестру, мадам Мюрат, герцогиню Берг и уже полтора года королеву Неаполя. Очаровательная пухленькая блондинка, розовая и аппетитная как конфетка. И шлюха, каких свет не видел. Это она донесла на бедную Лауру Дабранте Ажюно, который, кстати, был ее любовником. Столь подробное знакомство с нравами высших придворных сановников заставило Марианну сделать большие глаза, чем она доставила немалую радость Фортуне. «Вы об этом и понятия не имели, а?» Но пока я здесь, хочу дать вам добрый совет. Любите императора сколько хотите, но остерегайтесь его благородной семейки. Кроме его матери, неприступной мадам Летиции, хранящей непримиримые принципы старого корсиканского рода, и Люсьена, который согласился на изгнание ради любви, а остальные представляют собой клубок змей, высокомерных, жадных, тщеславных, как павлины, на мой взгляд, недостойных того, чтобы с ними общаться. Избегайте их, как чумы, ибо они возненавидят вас настолько, насколько император вас полюбит. Марианна приняла совет к сведению, но она и не собиралась знакомиться с императорской семьей, а тем более вступать с ней в борьбу. Она хотела любить Наполеона тайно, не привлекая внимания, ибо только вдали от света и шума толпы их любовь может достичь своего полного расцвета.